Глава двадцать вторая. Три икса. «Да отпустите меня!» – возмущался я, пытаясь высвободиться из лап бойцов. Дверь в палаты Лекса раскрылась, и меня под белые ручники втолкнули внутрь. Какой-то гад успел подножку подставить, отчего я рухнул перед столом мэра на дно колена. Дверь позади затворилась, а лязга и бронча с бруей, обошел меня и уселся справа от Лекса. Я, поднявшись на ноги, возмущенно взыркнул на обоих и хотел было закрепить свой протест в голосовой форме. «Какого?» Но меня опередил Лекс. «Что это было?» Я, уже набравший воздуха в грудь, после небольшой паузы выдохнул. «То, что вы иска из «Из-за вас город начали переводить в осадное положение!» «Почему не предупредили о своих действиях?» Стукнул кулаком по столу Лекс. Повисла тягостная пауза. Лица этих двоих, явно заигравшихся в аристократов-клоунов, были напряжены. И я начал убеждаться в том, что их окончательно и бесповоротно накрыло шиза. Ну, в лучшем случае, жёсткое обострение административного синдрома. Или всё же они и вправду от чего-то струхнули? Да подумаешь, гранатку взорвали. Чего так орать? Вы же сами поручили нам заниматься порохом. Вот мы и занимаемся. В чём проблема-то? Лицо Лекса расслабилось, да и сам как-то обмяк. Взглянув на Холда, он, подумав, ответил. «Если у вас получилось создать взрывчатку, то немедленно, в ускоренном режиме, разрабатывайте план по ликвидации экзогена. Сделать это нужно в максимально короткие сроки». С нажимом он произнес последние слова, при этом снова взглянув на Холда. «Но у нас сейчас совершенно недостаточно для этого ингредиентов. Да и найдется ли столько в городе спирта для очистки и прочих процедур? И вообще, к чему такая спешка?» Лекс тяжко вздохнул, услышал он, кажется, только последнюю мою фразу. «Пока вы вот там гранаты свои взрывали, холд, кивок в сторону начальника охраны, связывался с нашей разведкой. В общем, после неудачной попытки штурма нашего города, те князьки, утерев сопли, оправились и за старое взялись. Только теперь они на помощь позвали еще несколько поселений, и теперь этот, так сказать, альянс планирует осадить за Речной». Наш единственный шанс – переиграть их насадном положении. Особенно, если теперь у нас будет порох. Но вся проблема в том, что для осады нужно много провианта запасти, а в нынешних реалиях это можно сделать только с помощью ловли рыбы. Если мы не уничтожим этого экзогена в ближайшее время, нам хана!» Лекса резко поменялся в лице и повысил голос. «И вот, во время того, как Холтфаст докладывает мне надвигающейся опасности, гремит взрыв, твою мать!» И на все наши вопросы охрана пожимает плечами, а в городе начинается паника. Ну, надо было хоть кого-то предупредить. Я стою с окаменевшим лицом, боюсь заржать. Паст тоже как-то неестественно нахмурился. Лекс, встав и тяжко выдохнув, начал прохаживаться взад-вперед, встряхивая расслабленными кистями рук. «Да зачем им вообще на вас нападать?» Решил я разрядить обстановку. «Чего они тут смогут у вас найти? Что награбить?» «Ваши технологии им недоступны». «Ну, пруд пару баллист, если вы их сами не уничтожите при плохом раскладе». но амуницию железную тащат. Так не проще ли всего самим добиться, чем идти на такие жертвы?» «Ну, знаешь ли, баллиста – вещь ценная. Ни у кого в округе таких орудий нет. А это козырь». Назидательно воздел палец к потолку Лекс. «Ну, ты прав. Дело не в трофеях». Если 70% городской территории окажется под контролем нападающих, то в этом случае тот, кто убьет меня или завладеет этим помещением в мое отсутствие, может стать главой города или делегировать эту власть кому-то другому, например, своему Сюзерену. А с учетом того, что в атаке будут участвовать армии разных городов, то грызня за это помещение будет еще та. Проще говоря, тот, кто захватит этот город, получит опыт, достижения и всю технологическую базу в придачу. Не мудрено, что желающих так подняться, нашлось немало. Лек снова сел на свое место и уже начал отдавать приказы. Значит так. Немедленно приступить к созданию оружия для уничтожения экзогена и способа его применения. По всем вопросам обращаться к холдфасту или адвокату. Все необходимое вам будет предоставлено. Выйдя на улицу к ожидавшим меня друзьям... эдак ненавязчиво огруженными стражниками, я вдруг заметил Ингвара, пристально смотрящего прямо на меня. Поняв, что я уловил его колючий взгляд, он повернулся и зашагал куда-то прочь. Удостоверив стражу в том, что все недоразумения улажены и на всем пора вернуться к исполнению своих непосредственных обязанностей, мы направились к каморке Кыся. «Слушай, Кысь», — обратился я к штатному химику, «а этот Ингвар, ну, с бородищей такой, ты его знаешь?» Как он в город попал?» Кысь пожал плечами. «Да, боец из отряда болта. Я с ними не пересекаюсь, они по своим делам шастают. Разве что время от времени требует от меня изготовить какую-нибудь вундервафлю. Ингвар этот из Алькатраса сбежал вроде бы. Правда, с ним еще тройка попутчиков была. Все это случилось тогда же, когда я сюда загремел. Когда город апнулся. Такой гайгу начался, ну я рассказывал уже. Потом штурм этот... На защите ворот Ингвар проявил себя. После этого, наверное, в отряд Болтай попал. Правда, остальные его товарищи так не приподнялись. Они кто где сейчас? Кто керамикой занимается? Одного видел у кузнеца как-то. Он ему втирал что-то про свои возможности. А так, игроки как игроки, что тут скажешь? «Что еще за Алькатрас?» «Да, тоже город». То ли Ингвар, то ли кто-то из его дружков говорили, что там уж не главный остров нашёл где-то дальше по течению реки. Или, может, при впадении в море. Не знаю, разные болтают. Так вот, на острове он решил город основать. А когда туда нубов свезли, ну, чтобы работали, так кто-то из них и пошутил, дескать, на Алькатрас, похоже. Ну, а главному понравилось название, так теперь они своей базой называют. «Да уж, шутнички, блин». Пробурчал я, вспомнив глинодобычу. «Это да! Юмористов здесь хватает!» Как-то по-своему понял меня Кысь. Вернувшись в нашу мастерскую, мы грустно глядели склянки. Работать, в общем-то, было пока не с чем. Поэтому мы начали составлять список необходимого, чтобы предоставить его адвокату. Передав список в канцелярию, я заботился важным моментом – поиском емкости для заряда. Один сосуд, объемом примерно в литр, мы нашли в столовой. Страховидная вещь. Не иначе, как первые робкие попытки кузнецов в освоении профессии. Ну да, с технической точки зрения нареканий нет, значит годно. Выйдя из столовой, увидели живописную картину. Две телеги, запряженные лошадьми, с каким-то народом и инструментами уходят в ночь. Солнце через часок-другой скроется за горизонтом. За процессией наблюдал Холдфаст. Подойдя к нему, поинтересовался. «Куда это народ на ночь глядя отправился?» Фаст вздохнул. «Народ отправился к мышиным пещерам. Поскорее наскрести для вас пару сотен кило отборного сырья. Для друзей ничего не жалко», – улыбнулся начальник охраны. «Так они что, сюда его привезут?» «Я думал, сами там его промоют, а сюда селитры уже». «Кто их знает, как они там намоют?» «Не шарят они в этом. Лучше сюда привезут». «Ну а вы уж тут сами, с чувством, толком, расстановкой, сделайте все как надо». Подмигнул Фаст и, хлопнув меня по плечу, побрел в сторону замка, что-то насвистывая. И я помрачнел, представив себе эту картину. «Ага, не умеют они. Просто бы не подрядился никто ехать в ночь, дерьмо лопатить и промывать. Не собрал бы таких удальцов прохиндей-холд». А приказ от Лекса, по всей видимости, был однозначный и двоякого толкования не предусматривающий. Тфу Вернулись они аккурат к утру. Очутившись в игре и выйдя из каморки, я увидел, как благоухающая процессия уже движется по улице города. Припарковав телеги недалеко от нашего строения, все участники действия мгновенно разбежались кто куда, оставив меня в некотором недоумении. Понятно, конечно, что отсыпаться побежали, но хотя бы слово какое сказали или доложились кому о выполнении задания, например, мне. Насчет благоухания это я, конечно, погорячился. Ничем сногсшибательным от телег вроде бы не пахло. Поскольку никто из моих коллег к игровому процессу еще не присоединился, осмотры пришлось сделать в одиночку. Что сказать, на телегах лежат мешки, плотно набитые, лопаты в чем-то испачканные, да и все, пожалуй. Насчет пары сотен кило, это холод загнул, конечно. Хорошо, если чуть больше сотни наберется. Но представив себе, что со всем этим придется возиться нам, приуныл. За бесрадостными мыслями не заметил, как подошел адвокат. «Ага. Сырье доставлено. Немедленно приступайте к изготовлению спецбоеприпасов, так сказать», – черкнул у себя в блокноте что-то и ушел. Весь день прошел, как на каторге. Телегу нам вручную пришлось тянуть к реке, для процесса нужно много воды, там вновь вспомнили былые деньки на глина глинодобыче, только на этот раз была отнюдь не глина. Совсем вылетел из головы сера, но оказывается местные металлурги уже обнаружили свинцовую руду, так что и желтые кристаллики были в наличии. За ходом работ прикидывали план действий и в общем-то пришли к консенсусу. Теперь нам нужно было изготовить не один, а два заряда. Для первого подойдет страховидная посудина, а вот для второго потребуется что-то гораздо более вместительное. С этим возникли как раз проблемы. Сосуд должен быть достаточно прочным, ни стекло, ни керамика тут не подойдут. Эврика меня посетила, как всегда, в столовой. Все же прав был кейс, это действительно самое главное место. Там я увидел аккуратный такой ладный бочонок, литров на 7, а может быть и больше. «Классика рулит», – подумал я и направился к находке. Странным показалось еще, чего это он лежит среди всякого хлама. Почему он тут лежит, я убедился, взяв его в руки и покрутив так эдак. Одна из деревянных полос треснула. Причем на этом же уровне было серьезно помятое металлическое кольцо, опоясывающее бочонок. «Эхе-хе, так дело не пойдет». Решил вернуться на место работы. Может быть, Кысь что-нибудь придумает? Кысь ничего придумать не успел». Прокоп ходу оценил находку, подсокал зажиточности буржуев, а когда я объяснил ему проблему, он лишь махнул рукой. «Да тут дел-то! Дай мне инструменты и кузню выпроси на часок, я тебе ее верну в строй!» Пользуясь особыми полномочиями, добиться требуемого удалось, и дед пошел ковать оружие победы. Помятуя о прошлом опыте с запалом, мы с Кайсим решили проработать вопрос заранее, для чего была изготовлена пара длинных фитилей, или точнее все тех же трубок, поделенных на разные отрезки, после чего была высчитана средняя скорость горения таких средств замедления. Вот уж действительно, такие вещи лучше выяснять на берегу, там во время операции скорость горения запалов может сыграть роковую роль. Когда первая партия была готова, на остальное пока не хватало спирта, я приступил к изготовлению первого заряда. Засыпав гранулы в модифицированный металлический сосуд, у которого вместо открытой части осталось лишь узкое отверстие, и вставив запал, обклеив его смолой для надежной фиксации корпуса и возможности горения под водой, получил следующее сообщение. Внимание! Вы создали фугас средней мощности. Получено 160 очков опыта. Ого, вот чем надо заниматься для прокачки. На моём восьмом уровне персонажа очков опыта сейчас 10264 из 12000. И это я ещё не пойму, к Исю что-нибудь? Он вроде как тоже опосреданно участвует. День пролетел в монотонной суете. Промывка селитры, сборы, промывка золы, сушка, сбор, промывка. Какой-то ужас. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что в результате этой пыльной работенки навык химика еще раз повысился, уже до четвертого уровня. А я уж думал, что у меня скоро появится навык прачка. Со вторым зарядом пришлось попотеть. Благо, что Прокоп не подвел и сделал все быстро и качественно. Даже успел доработать кое-что, по моему пояснению. В частности, дополнительно укрепив бочонок железными полосами. Причем и с торцов тоже. Внимание! Вы создали фугас большой мощности. Получено 640 очков опыта. Под одобрительным угукунем Кыси и Прокопа, я теперь точно знал, что опыт разделился на нас троих. Правда, Прокопу в два раза меньше, чем нам, досталось. Выглядевшись в характеристики нашего творения, я начал внимательно читать, а сердце волнующе забилось. Фугас большой мощности. Вес – 13 килограмм. Урон в радиусе 3 метров – 950. 1200, в радиусе 10 метров, 40-55. Осколочный урон в радиусе 10 метров, 25-40, с вероятностью 14%. Эффекты, оглушения, в радиусе 10 метров, вероятность 90%. Деморализация, в радиусе 20 метров, вероятность 70%. Вундервафля, что и говорить, жаль использовать нам ее не на поверхности, а под водой. Если все по плану пойдет, конечно. Собственно, под вечер нам оставалось обсудить детали этого плана с заказчиком. С этой целью мы и направились в замок. План наш состоял в том, чтобы с помощью подрыва первого заряда погнать жертву в нужном нам направлении. Подводная ударная волна – вещь крайне неприятная для водных обитателей. Особенно для рыб, которые крайне чувствительны к вибрациям и ее воды. Следовательно, после такого душераздирающего сигнала экзогениха, как нормальная рыба, должна броситься опрометю ровно в противоположном направлении, не разбирая дороги. А там, пользуясь ее смятением и временно отбитым охотничьим инстинктом, мы определим маршрут ее бегства и подбросим на него второй заряд, который должен будет довести дело до конца. Но не успели мы и половину своих измышлений выложить в верхушке партии, как адвокат прервал поток сознания и огорошил своим планом. «Постойте, постойте, мы уже все придумали, пока бы возились с химией. Все будет гораздо проще», — усмехнулся адвокат. «Просто один из наших бойцов, взяв с собой самый большой заряд, будет ждать на одной из лодок, которая устроит на реке демонстративную активность. И когда чудовище появится, подплывет зажженным запалом. Вот и все». Развел руками адвокат, японский, блин, император, недоделанный. Мы от таких откровений приторчали немного, и, конечно, в немом молчании переглянулись, ну а как без этого? Но я все же взял себя в руки и начал возражать. Ну, во-первых, это слишком банально для противника такой сложности. Почему даже когда матросы на палубе видели надвигающегося экзогена, никто даже не попытался нанести ему хотя бы чисто символический урон? Не задумывались, что тут не так все просто? Во-вторых, в подобной ситуации слишком велик риск того, что Камикадзе в результате спешки, нервов или прочего форс-мажора сделает что-то не то, не сможет зажечь запал, например. И это только со стороны кажется, что все просто, а когда дело доходит до дела, вступает пресловутый человеческий фактор. И, пожалуй, самое главное, что надо учесть – наш противник экзоген, да не первого уровня, мягко говоря. А это значит, что он наверняка найдет, чем нас удивить, до да мокрых штанов. «Так что использовать главный заряд без предварительного оглушения – это просто тупо!» Выдохнул я. Снова повисла тишина. Лица начальников недовольно хмурились. «А то они уже тут все придумали, все жертву на себя, так сказать, взяли. Может, даже в честь этого и сумму награды предполагалось немного скосить, а тут еще и возражения пошли, неблагодарное нубье. Зато когда мы все-таки изложили свой план, отыгрываться начали уже начальнички». Дело в том, что для определения маршрута движения цели после первичного оглушения нам нужно было судно с достаточно высокой мачтой. Во-первых, чтобы с высоты видеть тень экзогена, когда он будет двигаться под водой. Иначе, находясь близко к поверхности воды, она будет бликовать и отражать свет. При таких делах ничего не разглядишь. Во-вторых, чтобы доставить заряд к цели и не подорвать корабль, на него нужно будет установить катапульту, а на обычную лоханку ее не установишь. В самый раз подошел бы Баркас, который уже практически готов для плавания. Правда, там еще с парусами куча дел, да и рыболовное хозяйство отсутствует. Но нам для дела этого и не треба. И тут нашла коса на камень. Лекс отрез отказался предоставлять для операции единственное нормальное судно, потому как даже если Экзоген будет уничтожен, но при этом ко дну пойдет и Баркас, то им просто будет нечем ловить рыбу и, соответственно, сделать необходимые запасы провианта для осады. А успеть построить новый и наловить рыбы за оставшееся время просто нереально. Получается, в такой операции просто нет смысла. Сколько мы ни бились, ни ломали копья, сколько ни стропались аргументами – все зря. Единственное, что пообещал Холт, так это приказать установить на ладью мачту максимально возможной высоты. Да противовес, чтобы не перевернуться, когда я буду наверху. Ну и приспособить на ее нос уменьшенный вид баллисты. Есть и такой экземпляр у них, оказывается. «Правда, место там останется только для одного грибца, но ничего, справитесь как-нибудь!» Уже спускаясь вниз по каменным ступеням, адвокат снова подкатил ко мне на тему того, что такую сложную операцию с задействованием большого количества городского имущества было бы уместней проводить зареченским бойцам, самым прокачанным. И это, дескать, благоразумно. «Вот скажите мне, пожалуйста...» — со вздохом начал я, когда мы вышли на замковое крыльцо. «Вот эта эмблема вам о чём-то говорит?» — указал я на изображение достижения Персей. «У некоторых наших бойцов тоже имеется достижение, а среди новоприбывших есть и такие, что получены за уничтожение экзогена», — с гордостью ответил адвокат. «Да?» — я даже приподнял левую бровь. «И кого этот герой уничтожил?» «Кучу каких-то сороконожек второго уровня». «Каким же образом он это сделал?» Адвокат, чуть поморщившись, ответил. «Спалил свою хижину, когда они в нее набились». «Ха! Даже не буду спрашивать, что за достижение. Перманьяк какой-нибудь. Вы лучше скажите, какой уровень навыка-подрывник у ваших лучших подготовленных бойцов. Дело-то нам с чем придется иметь». Адвокат, видимо, поняв, что скостить размер награды снова не получится, так и ушел, ничего не ответив. «Он ушел, а я задумался. А какое значение этот навык действительно имеет в данном случае?» Не в первый раз задумался, надо сказать. В принципе, основное, на что он должен влиять, это либо на сложность изготавливаемых устройств, или точнее, на корректность их схем, либо, что мне более казалось правдоподобным, вероятность срабатывания изделий как надо. Своего рода подрывная удача. Ведь отказать может не только мудренный механизм, но и простая петарда. В реальной жизни факторов очень много, а в игре их все не воссоздашь. Вот и повышает этот навык вероятность используемых А может, только собственноручно изготовленных изделий? Может, так, а может и нет. Кто этих разрабов знает? С самого начала нового дня началась подготовка к часу Ч минуты Мэ. Пока корабельщики устанавливали мне насес на ладью, а оружейники пытались приспособить катапульту на нос, чуть в стороне, поперёк реки, баражировали две лодки. Целью их было обнаружение или привлечение, это уж как посмотреть, будущей жертвы. Необходимо было понять, в какую сторону она уйдет, перед тем, как главное судно выйдет на позицию, и, соответственно, с какой стороны ждать ее обратно. Катапульта, к слову, была не укороченной, как нам объясняли поначалу. Она была просто меньших размеров и вообще была, так сказать, первым пробным экземпляром. По расчетам, этот экземпляр мог метать груз не более 4-5 килограмм, И убедившись, что такие снаряды неэффективны из-за низкой точности, решили заряжать сей девайс не камнем, а горстью оперённых гвоздей. Впоследствии появилась возможность сделать гораздо более мощные катапульты, и этот малыш остался в одиночестве. Но вот и он нашёл своё место. Кажется. Наконец, на лодках засекли экзогена и определили, куда он ушёл. И когда они вернулись к берегу, пришло время выдвигаться на позиции нашей команде. На первой обычной лоханке поплыл Стас, унося с собой килограммовый заряд. Затем двинулись и мы, Кысь, прокопы я, унося с собой Кузькину мать. Стас отплыл по течению метров на сто от нас. Мы, также выйдя на середину реки, повернувшись носом к нему, приготовились ждать. Позади нас набирал обороты симуляции бурной рыболовной деятельности на оставшихся плавательных средствах. «Я уже занял место на верхотуре», изображая из себя орла или пиратского попугая, оглядывая окрестности. Время шло, а Германа все не было. В смысле, виновника главного действа Уже ни одного меня посетила мысль, что зверушка могла и незаметно перебраться на другую сторону и атаковать оттуда. В этом случае лучшее, что можно сделать, это действительно, схватив бочонок, броситься ей на спину, пока она будет кого-нибудь доедать, фитиль перед тем подпалив. Брррр. Через некоторое время у Стаса началось какое-то оживление. Он начал крутить головой, перемещаться, насколько позволяла ему его лоханка, рискуя перевернуться. «Странно, чего он так мечется?» – подумал я, после чего увидел, как факел, который он держал в руке, скрылся за его фигурой и через мгновение отправился за борт. Следом туда же полетел еще какой-то предмет. Стас сразу рухнул на дно лодки. «Блин, он должен сигналы подавать!» «Где цель? Куда направляется? А он что?» «Мы все изготовились». Кей застыл с факелом у катапульты. Дед взялся за весла, готовясь корректировать направление, а я еще больше вытаращил зенки в сторону происходящих событий. Стас поднялся на ноги и начал махать белой тряпкой в нашу сторону, сигнале о том, что заряд взорван и цель движется в нашу сторону. Это уж мы поняли и без его рукомашеств. сильный но хлесткий удар по корпусу ощутили все. А через несколько секунд под водной поверхностью я увидел движущуюся, вытянутую тень. Сердце пропустило удар. «Кысь, готовься, она идет! Жди команды!» – выпалил я, пытаясь определить, где именно будет тень, когда войдет в зону поражения. Тень начала смещаться чуть влево, и я тут же крикнул Прокопу повернуть немного налево. Затем я потерял ее из виду. ё-моё куда она делась?» Видимо, силуэт слился с более тёмным участком дна, я не мог её разглядеть. Секунда. Вторая. Глаза начал заливать пот. Но что там?» – не выдержал Кысь. Я хотел ответить что-то крайне мрачное и фатальное, но вдруг снова заметил под водой характерный силуэт. Причём он уже был близко. Слишком близко. «Кысь! Поджигай! Стреляй!» Хорошо просмоленная зажигательная трубка, большей части вдавленная внутрь бочонка, чтобы не повредилась при ударе о воду, вспыхнула. Затем огонь утих, продолжая выдавать струю дыма. Кей сдернул рычаг, освобождая механизм катапульты, и она с натугой, кажется еле-еле, отбросила от ладьи слишком тяжелый для нее снаряд. Бочонок по пологой дуге пролетел метров двадцать и бултыхнулся в воду. Несмотря на заминку с исчезновением экзогена из моего поля зрения, вышло не так плохо, как я уже было подумал. Бочонок упал в паре троки метров перед целью, но… Но она сразу же начала обходить заряд по пологой дуге. Ну и реакция у этой рыбины так и не скажешь, что стас удалось ее оглушить. Ну… Ну уже Заряд все не срабатывал, хотя запал на нем стоял всего секунды на 4-5. Неужели под водой скорость горения изменилась? Тьфу, зараза! Бочонок все тонул и взрываться не собирался. экзоген уже начал оставлять его позади. Все, сейчас нам придет... Вспышка озарила подводный мир. И на мгновение я увидел в ее свете силуэт, напоминающий помесь акулы с доисторической панцирной рыбой. Подводный свет исчез, а на месте падения бочонка вырос водяной горб, вздыбившийся струями брызг. Бух! По дну нашего боевого корыта будто гигантской кувалдой вмазали, и от удара я сверзился со своего насеста на палубу. Все же далеко не нулевая ловкость помогла сгруппироваться, и рухнув на доски я заметил потерю лишь нескольких единиц здоровья. От выстрела катапульты и от последующей ударной волны наш кораблик начал разворачивать правым бортом к месту взрыва. Внезапно по округе разнесся высокий, будто возмущенный стон, словно синему киту на хвост наступило стадо слонов, Затем звук начал понижаться, пока вообще не вышел из слышимого диапазона. Однако мне стало казаться, что воздух вокруг, да и сама палуба, начали вибрировать. И тут я увидел торчащий из воды спинной плавник, движущийся прямо на нас, причем с такой скоростью, что вверх поднимался водяной фонтанчик. Резко стало как-то не по себе. Энергия рухнула в ноль, и меня скрутило пополам, отчего я повалился кулем, успев краем глаза увидеть вспыхивающее оранжевым предупреждение. Внимание, инфразвуковая атака, все ваши характеристики снижены на… УДАР! В ушах противно запищало. Я зажмурился и попытался сжаться в комок. Кажется, на секунду потерял сознание, а когда открыл глаза, увидел облака, летящие обломки досок, огрызок весла. Все крутилось и вертелось, на редкость тошнотворное зрелище, и я вновь зажмурился. Ещё удар! но куда мягче. Мерзкий писк пошел на убыль, но звуки вокруг были какими-то мутными, ватными. Сколько прошло времени? Секунд пять или минут? Открыв снова глаза, я увидел над собой светящийся, колыхающийся водяной полог. Среди волны пузырей можно было разглядеть обломки досок, какие-то бесформенные предметы, болтающиеся в такт волн. В голове царил хаос и дезориентация. Оттого, видимо, я не сразу обратил внимание на мигающее предупреждение. Вы задыхаетесь. Где верх? Где низ? Почему-то я никак не мог этого сообразить. Вы задыхаетесь. Я задыхаюсь? Ну да, задыхаюсь. Хотя я не очень-то этого ощущаю. Правда, бар жизни действительно уменьшается. Вы задыхаетесь. Колышущаяся водную поверхность разрезала тень, похожая на утюг. «Бултых!» — донес я до моего сознания глухой звук. Еще одна тень с мельтешащими конечностями рывками приближалась ко мне. Вдруг успокаивающий мерцающий полог пересекла чья-то пятерня и, ухватив меня за волосы, дернула вверх. Еле-еле перевалившись через лодочный борт, я изверг из себя ведро воды. Меня не то чтобы выворачивало... Имитация всякого рода испражнений в игре была сложным вопросом, но вода из меня хлынула вполне убедительно. Я поднял одеревенелое лицо, Стас тут же развернул его в сторону берега. «Ядерный бульдозер», — потрясенно просипел я. На берегу лежала, так сказать, во весь рост, та самая тень, вернее сказать, туша. Она ворочалась. Пыталась взмахивать хвостом, отмахиваться головой, защищённой толстыми костяными пластинами. Но бойцы, окружившие эдакий улов, не переставали её колотить кто чем мог. Правда, три скрючившиеся фигурки лежали неподалёку. Непонятно только, это она их своим фирменным инфразвуком уложила или просто отмахнулась удачно. Как бы там ни было, сейчас отбиваться ей, похоже, уже было нечем. И топоры, и мечи, и прочие орудия раз за разом пробивали шкуру, Экзогена девятого уровня. Вдруг туша, изогнувшись, вновь затянула пугающую сирену, и часть бойцов резко отскочила назад. Но Холдфас рявкнул «Не прекращать!» И град ударов возобновился. Сирена оборвалась на высокой ноте, и туша опала, не подавая признаков жизни. Задание «Уничтожить экзогена» выполнено. Получено 900 очков опыта. Получено достижение. Перс-Ей, степень вторая. Интеллект плюс два, восприятие плюс два, получено 3200 очков опыта. Получено достижение, 3 икса. Ловкость плюс один, телосложение плюс один, разблокирована пассивная способность, адреналиновый форсаж. Получено 6400 очков опыта. Подрывник плюс один, получено 320 очков опыта. Получим девятый уровень персонажа. Здоровье и энергия сразу же восстановились, поэтому я и Стас бодро высадились на берег. Прокопа с Кэсим также выловили из воды. Они еще только подплывали к последнему пристанище Экзогена. Под строгим надзором материализовавшейся на месте событий адвоката, спецгруппа бойцов свежевала тушу. Даже Лекс выбрался посмотреть на такое зрелище. «Эх, не поторговать нам эксклюзивным хабаром». Тяжко вздохнул Стас. «Да ладно, мы изначально на него и не договаривались. Попытался успокоить его жабу я. Неожиданно по спине меня хряснул незаметно подошедший холдфаст. «Ну что, орлы, как мы его, а? Вот это охота, вот это я понимаю». «Вы его, да, супер. А как он на берегу очутился?» «После того, как он разнес вашу ладью, его траектория поменялась, видимо, от удара». Не знаю, почему этот их тяндр не свернул. То ли ваши бомбы ему в голове таки что-то поломали, то ли удар об ладью на такой скорости оказался чрезмерным. Но после этого, как свернул он в сторону берега, так на всем ходу и вылетел на сушу. Вот оно как. Что ж, надеюсь, лут этого чудища поможет вам построить зенитное орудие. А при здесь зенитное орудие? Недуменно покосился на меня начальник охраны. Ну, как при чем? «Первые экзогены у вас были наземными, как я понял. Этот вот, — кивнул я на тушу, — водный. Ну а следующий должен быть воздушный. А чем вы будете обороняться от какого-нибудь огнедышащего дракона?» От вида отвалившейся челюсти фаста мы расхохотались.